Дожимание сердца, когда я узнал через газеты о том, что маленький опять болен. И еще в такой момент, когда нашего молитвенника нет с вами. А по всему умоляю вас, отдайте это маме, и пусть в продолжении трех дней ему аккуратно дают. Если отвар, принятый внутрь, то есть выпитый как чай, не понизит температуры, то положить компресс из того же отвара температура обязательно упадет. Причем прошу вас в это время никаких других лекарств не давать. Кормить овсянкой на молоке и чашку бульона в день. Важное условие при лечении – никаких других лекарств и строгое исполнение, предписанного мной. Только при таком условии я ручаюсь за скорое и полное выздоровление. Если у кого-нибудь явится подозрение – что эти лекарства ядовиты или вообще могут дать отрицательные результаты, то я предлагаю сделать настой на три чашки воды и выпить в один прием взрослому и находиться в полной безопасности. При письме приложены пакетики с порошками. Мама, обессиленная бессонными ночами у постели маленького, слабо улыбнулась на мое уверение, что маленький от этих порошков оправится однако послушалась. Перед сном маленького напоила, а утром маме дали телеграмму от старца, где он пишет «Мама моя дорогая, Господь услышал наши молитвы, Твое дитя здорово! Молись, Григорий!» Когда мама и папа вошли с телеграммой и положили на головку маленького, он открыл глаза и весело засмеялся. Мама опустилась на колени, А папа заплакал, а маленький сказал, не надо плакать, пусть выведут мою лошадку, я ей дам сахара. Маленький здоров, совершенно здоров. Мама как зачарованная ходит, улыбается. 18 октября. Когда об этом рассказали наполовине гневной, то она сказала, удивляюсь, что исцеление молитвой совпало с присланными лекарствами Бадмаева. Почему не раньше и не позднее? Это похоже на то, что они действуют заодно. Князюшка Андронников рассказал мне об этом и так хитро улыбнулся. О, поберушка проклятый! Как зловонный скот портит воздух своим дыханием! Удивительно противный человек!» И знает ведь поганый, что его терпят только до тех пор, пока он пугает, и выбросят при первой возможности. Мама говорит, «Всякого, когда он выдохнется, можно выбросить. А князя Андронникова выбросить недостаточно. У него надо выбросить язык и отрезать обе руки, чтобы не сказать, не написать, ничего не мог. Он этого дождется». 18 ноября. Мама говорит. «Если я все прощу этому мерзавцу, князю Андронникову, то за последнюю измену старцу я когда-нибудь с ним рассчитаюсь. Вырвать поганый язык, отрубить обе руки, пусть он задыхается от всех тайн, которые не может выплюнуть. Эти тайны, как змей, его задушат». Дело в том, что мама уверена, что это он внушил Бадмаеву мысль передать все сведения о старце в Государственную Думу. Примечание. Предназначавшуюся для Николая записку Элеодора о Распутине Бадмаев передал председателю Государственной Думы. Навела справки. Дело обстояло так: когда после беседы с папой Радзинка сказал князю Андронникову Государь, слава Богу, открывает глаза, и судьба этого проклятого мужика на днях решается. Князюшка-поберушка забил тревогу, убедил сову Бадмаева повернуть руль, сойтись, думай. А для того, чтобы сойтись, надо прислужиться, а чтобы прислужиться, надо кого-нибудь. И как Иуда предал Христа, так они предали его лучшего сына на земле, святого старца. И как распяли Христа, так Он придает распятию, осмеянию святого старца.